Эмма собственноручно достала щипцами из очага раскаленный булыжник и, завернув его в кусок полотна, уложила в ногах дочери. «Мадам, позвольте помочь вам», — предложила одна из приставленных к знатных Матрон. Эмма никак не отреагировала на это предложение. Она была сердита на всех этих нянек, приставленных к ребенку. Даже мумасалым от пощечин лицом горестно всхлипывала в углу. Всем досталось от герцогини за то, что они не доглядели за маленькой принцессой. Казалось бы, ничего серьезного. У малышки просто появился насморк. Но для Эммы теперь, в рождественскую ночь, это было подлинной трагедией. Ведь завтра должно было состояться торжественное обручение. Адели — Сотаном Верденским. И необходимо, чтобы девочка выздоровела непременно. Эта церемония много значила для Эммы, да и для Герлок тоже, ведь помоловка была лишь немногим менее важной, чем венчание перед алтарем. Она знаменовала вхождение ее дочери в семью Рикуина Верденского. А на этого рассудительного графа Эмма могла положиться более чем на запоздалое уверение в верности своей каролинской родни, раздраженное заверение длинной шеи или подозрительную уступчивость епископа Трирского завтра. Герлок должна выздороветь, и тогда ее мать почувствует себя уверенней и перестанет испытывать гнетущее напряжение, которое столь старательно прятало за показной безмятежностью и поделиться которым могла лишь смеченным. Эврар понимал ее. Он тоже беспокоился, а его тревога, казалось, не имевшая под собой явных оснований, была сродни интуитивному предчувствию несчастья у животных. И он раз за разом обходил покои дворца, словно выискивая запасной выход, но одновременно прислушивался, узнавал, выпытывал. Позже рассказывала им, что разведал. Конечно, Рикуина многие уважают, однако считают, что он не имеет необходимой власти над лотаринской знатью. И скорее считают его возвысившимся выскочкой. В то же время как Гизельберт у многих вызывает почтение, интересы, даже восхищение. А вот к Карлу Простоватому относятся двояко. Признают его авторитет как каролинга и помазанника Божьего, но считают чужаком, одним из тех чужеземцев, которых манят латаринские владения. И не будь с ним столь великолепной личной дружины, Тут даже Эврар не мог не выказать своего восхищения. То еще неясно чувствовал бы себя Карл в такой безопасности среди своевольных латаринских баронов и надменного местного духовенства, каждый из которых имел свое войско, но хотя и признавал власть Ренье и его присягу королю, имел полное право на собственное мнение о происходящем. Эмма подтолкнула под перину одеяльца Герлок. Услышала голос, ожидавший ее отгивы. «Моя дорогая Эмма, боюсь, нам надо поторопиться. Скоро полночь, и мы должны успеть влиться в процессию». Она в нетерпении мяла меховую опушку на рукавах своего парчевого платья. Стояла у окна оживленная, нарядная, сверкающая. Две круглые пряжки с самоцветами сдерживали подбитую горностаем пурпурную мантию. А на голове, поверх серебристого головного покрывала с длинной бахромой, сиял парадный венец королингов, Четырехгранный с высокими зубьями по углам, украшенными трелестниками из ярких рубинов. Эмма тоже была одета для празднества. Ее светлое платье от колен до узких ботиночек было отторочено узорчатой парчой. Широкий плащ темно-серого переливчатого бархата подбит нежным мехом куниц. На голове богатая золотая диадема, украшенная золотыми цветами, и сливнем цепочек по бокам, светлевших на ее темно-рыжих, красиво уложенных волосах. Длинные серьги с подвесками спускались до ключиц. «Матушка, вы такая красивая!» Уже сонно бормотала Герлок, шмыгая носом. «Идите, матушка, я буду спать». И тут же стала спрашивать, придут ли к ней завтра ряженые. И правда ли, что ее маленький жених подарит ей свою резную лошадку. Понимала, что маму уже надо отпустить, Но все удерживало ее за полу плаща, и Эмма смогла уйти лишь, когда девочка стала дремать под напеваемую мумой колыбельную. Морозная рождественская ночь искрилась огнями. Отовсюду, к темневшей средь строительных лесов громаде собора святого Дагоберта, стекались вереницы прихожан с горящими факелами в руках. И это постоянное движение огней создавало яркую и праздничную атмосферу. Воздух был насыщен запахами угощений. Над собравшейся перед собором толпой поднимались дым и пар от людского дыхания. Слышалось ржание лошадей. Люди, закутанные в тяжелые шубы и накидки, выглядели бесформенными кулями. Снежные сугробы, свисая со скатов крыш при свете огней, казались розовыми. Прямо перед папертью собора горел большой костер из факелов, которые, прибывшие на праздничную службу прихожане, бросали в одну кучу, когда поднимались по высоким ступеням храма. Снег вокруг костра растаял, и там, у пламени, грелись, дожидаясь начала службы, толпы бродяки нищих. Свет костра неровными бликами ложился на их лица, освещал обмотанное тряпьем ноги и жалкие лохмотья одежд. Эмми, медленно двигавшейся под леренье по приподнятой на столбах галереи прохода, они были хорошо видны. Она даже разглядела знакомого рослого паломника в широкополой шляпе. Видела, как он глядит в их сторону через плечо. Потом тоже поднялась на паперть. Эмме почудилось что-то знакомое в его походке, движениях. Она даже ощутила беспокойство, но заставила себя отвлечься. Они уже вышли на опоясывавшую собор-террасу и, пройдя по ней, вошли в храм. Эмма остановилась на входе, чтобы обмакнуть пальцы в чашу со святой водой. Перекрестилась. Ренье стоял рядом. Его правая парализованная рука висела плетью, и так как он не мог выполнить ею положенный ритуал крестного знамения, Эмма перекрестила его. Он лишь чуть кивнул, глядел вперед. Его облегающая голову темная, почти монашеского покроя шапочка оттеняла бледность лица и синеву вокруг рта и под глазами, Но держался он величественно и невозмутимо, ничем не выказывая утомления, полной решимости простоять всю службу. Опираясь с одной стороны на раба, а с другой — на супругу, тяжело двинулся вслед за королевской четой. Внутри собора яблоку негде было упасть. Столько набилось народу. Однако, когда появились знатные особы, Стражники быстро потеснили толпу, предоставляя знать и проход. Несмотря на спертый воздух, здесь было холодно. Церковь имела форму латинского креста с очень короткими трансептами и полукруглым алтарным выступом. Трансепт — поперечный, обычно более короткий неф, расположенный под прямым углом к главному проходу. Вместо свода над головой – простой деревянный потолок, но над главным алтарем уже возведен каменный купол. Большие четырехугольные столбы разделяли уходящий вперед проход Нефа на три отсека, что придавало огромному помещению величественный вид. И хотя на протяжении всего Нефа над головами молящихся выселись строительные леса, а у подножия колонн так и не убрали груды щебня и мешки с раствором. Все равно собор выглядел величественно в сиянии огней, в ароматах горящего воска и запаха хвои, гирляндами развешены под потолком. Людской рок от молящихся и переговаривавшихся прихожан сливался с пением хора, а потом зазвучал орган. Эмма даже на миг ахнула, восхищенная. Звуки органа казались ангельской дивной музыкой, льющейся из полумрака собора, как с небес. После своего полудикого существования в Орденах она все еще никак не могла без трепета слушать эти величественные звуки. Мелодия органа многократно усиленная огромным пространством собора, зазвучала торжественно и нежно, как ангельский глаз. Толпа собравшихся невольно притихла. Да, орган в Стене был великолепен. О нем шла молва в округе, а люди еще не забыли легенду о святой отшельнице, которая, проведя тихую и благочестивую жизнь в глуши орденских лесов, прибыла в Стена, чтобы послушать дивный орган. И восхищение ее было так велико, что душа ее воспарила к небесам, и она тихо скончалась с улыбкой на устах. Сейчас Эмма даже верила в это. Орган вызвал отклик в ее сердце, и она испытала желание раскрыть свою душу. «Запеть». «Ах, как давно она не пела!» Она смахнула слезы, глядела вперед. Видела впереди на хорах вокруг алтаря множество свечей, больших и малых. Слепили глаза облачения священнослужителей. златотканное, белые, лиловые, алые, выступавшие на фоне черных облачений монахов. Певчие же были одеты в белые полотняные стихари, они пели псалмы. А у подножия алтаря стояла знать со своей свитой и придворными, все в нарядных одеждах и с зажженными свечами в руках. Эмма вдруг почувствовала, что, ожидая чего-то, было странное ощущение, что в эту волшебную ночь Рождества Христова произойдет нечто чудесное. Необычное, счастливая. Такое чувство возникало у нее лишь в детстве. Однако, когда в полночь священник поднял вверх кончиками пальцев обладку, и все присутствующие опустились на колени, и красивый голос возвестил о рождении Иисуса Христа, она не смогла сдержать себя плакала легкими счастливыми слезами, истинно веря, что чудо наступит, что ее жизнь изменится к лучшему. Звучали колокола. Потом хор запел торжественную летанию. Эмма все плакала, хотя и видела, что епископ Радбат, сидевший в кресле под балдахином в золотом облачении, с двурогой митрой на голове и посохом в руках, Вел себя как-то странно, нервничал, ерзал на месте, а взгляд его так и блуждал по толпе. Люди в церкви загомонили. Некоторые встали с колен, растирая окоченевшие члены. В проходе произошло столпотворение из-за прибывших двоих новых прихожан. Люди шептались. «Великий грех опоздать к мессе!» Но новоприбывшие звеня кольчугами поспешили укрыться в боковом пределе, дабы не привлекать к себе внимания. Вновь звучал орган. Отслужили мессу. Люди мерзли, но благочестие превозмогало, и большинство осталось в соборе. Слышался звонкий красивый голос, певший на латыни. «Спаситель мира». Спаси нас всех, Господи, помилуй Христе, услышь нас. Лишь после последнего благословения верующие, усталые и стремящиеся отведать в тепле праздничных угощений, двинулись к выходу. Настроение у всех было приподнято, все казались умиротворенными и веселыми. Это было время, когда и последнему нищему позволялось прикоснуться с пожеланиями на Рождество к плащу сеньора, А женщины-нищенки, протягивая детей знатным дамам, просили последних благословить их. Поэтому Эмма не удивилась, когда увидела, что кто-то в притворе протянул ей руку, окропленную святой водой. «Паломник» стояла, опустив голову так, что под полями шляпы не было видно лица, а рука, потемневшая от холода, грубая, с длинными сильными пальцами, несомненно, была рукой воина. Эмма чуть коснулась ее пальчиками и перекрестилась, поздравив таинственного доброжелателя с Рождеством. Она уже прошла подарку портала, когда невольное любопытство заставило ее оглянуться. Паломник стоял, глядя ей вслед, и дрожащий свет свечи чуть освещал его скулу, линии сильного подбородка. «Не может быть!» — пронеслось в голове Эммы, но ей вдруг словно стало не хватать воздуха, а сердце застучало где-то у горла. Отвернувшись, она последовала за Рынье. В голове стоял гул. И хотя она старалась доказать себе, что это лишь плод ее воображения, голова ее кружилась. Она почти слепо поднялась на ведущую ко дворцу галерею. И вдруг остановилась, как вкопана, не обращая внимания на вопросы Фрейлин, не слыша, как ее окликнула королева Эдгива. Левая рука. Паломник подал ей воду левой рукой. Это было в высшей степени непочтительно, если только, если только подававший не был левшой. Мир вдруг словно закружился вокруг нее. Она припала к толстой колонне, чтобы не упасть. Безумная надежда. Ролла, это был он здесь. В одежде паломника, как сквозь туман она различила лица своих дам, встревоженное лицо, поддерживавшего ее Еврара, удивленный взгляд королевы. «Мадам, вам плохо?» Невероятным усилием воли она заставила взять себя в руки, выпрямилась. «Нет, все в порядке, однако я бы хотела вернуться в собор». «Хотела бы помолиться в одной из часовен». Эврар глядел на нее подозрительно, а черные брови Эдгивы поднялись к спадавшей на чело блестящей бахроме покрывала. «Ну как же, герцогиня!» «Конечно, мы восхищены вашим благочестием, но ведь нас ждет праздничный пир». Однако Эмма вдруг стала непреклонной. В конце концов ей уступили». Эврар взял факел, и они пошли назад. Двигаясь от колонны к колонне, Эмма глядела на освещенную пламенем костра площадь перед собором. «Ты кого-то ищешь?» Это спросил Эврар, но Эмма не ответила. Паломника не было видно, и она подумала, что он остался в соборе. Она решила пойти туда, но возвращение герцогини привлекло бы к себе внимание, и она направилась к небольшой дверце в углу, где Трансепт примыкал к главному Нефу. У входа резко приказала Эврару обождать ее снаружи. Она, конечно, доверяла Меченому, но не настолько. Встретившиеся на лестнице священнослужители удивленно поглядели на нее, но она прошла мимо, словно не заметив их. Открыв следующую дверь, склонилась в низком проходе. Теперь она была на галерее над Южным Нефом. Кровля здесь спускалась наискосок. Пол был выгнут с углублениями с обеих сторон, повторявших свод потолка бокового Нефа внизу. Слева от нее ряд небольших арок пропускал свет из главного Нефа. Осторожно прильнув к одному из устоев арки, она поглядела вниз. Там было еще много людей, особенно бедняков, предпочитавших здесь ожидать последнюю Вергилию — раннее утреннее богослужение. Того, кого она приняла за Ролла, она не нашла. На какой-то миг ее внимание привлекла группа людей, стоявшая возле входа в резницу — под темным плащом поверх роскошной ризы. Она узнала объемистую фигуру канцлера Радбада. Он разговаривал с двумя вооруженными людьми, но Эмма не могла припомнить, из чьей они свиты. На какой-то миг мелькнула мысль, отчего это Радбад задержался в соборе ради беседы с Вавасарами. Они поспешил отведать рождественских угощений в большой зале дворца, где были накрыты столы. Однако сейчас ее занимало нечто иное, и она тут же выбросила канцлера из головы. К ней подошел священник, учтиво спросил, что угодно герцогине: О, госпожа хочет помолиться в уединении. Такое благочестие весьма похвально, В конце галереи есть небольшая часовня, и он готов проводить ее. Эмма резко отказалась, но взяла у монаха свечу. Когда он удалился, она медленно стала двигаться от арки к арке, вглядываясь в людей внизу. Доски строительных помостов мешали ей, и она почти перевесилась через каменное перила. Наконец она увидела его. Он сидел на цоколе колонны у противоположного бокового нефа. Поля шляпы по-прежнему затеняли его лицо, но его поза. Согнутое колено, на которое он небрежно уронил руку. Это бесцеремонная расслабленность. показалась ей до боли знакомой. К нему подошел один из чернецов, которые разносили глиняные плошки с теплым отваром. Дабы нищие могли подкрепиться в ожидании Вергилии. Не глядя на предлагавшего, паломник принял угощение, не вставая левой рукой. Нет, это невозможно, вдруг попыталась сама себя урезонить Эмма. Это бред, это безумие, это самообман. Ролла выгнал меня. Он остался в Нормандии. Он властитель целого края, и он никогда не будет бродить с посохом по дорогам, питаясь подаянием. В этот миг паломник словно почувствовал ее взгляд и поднял голову. Пламя осветило его лицо, смуглая, продолговатое, с высокими скулами, правильным носом и серебристо-серыми глазами. Эмма сильно закусила костяшки пальцев, чтобы не закричать. Это был он. Это был Ролла. Они не знали, сколько долго глядели друг на друга. Казалось, минуты плывут над ними грохочущим вечным потоком. Они оба стоят где-то на дне времени, где пребывает вечность. Весь мир исчез. Они были только вдвоем, как и ранее, как было всегда, когда они забывали друг ради друга целый свет. И уже не имело значения, что он стоял внизу в толпе в такой нелепой для гордого викинга одежде паломника, а она на верхней галерее, освещенная золотистым сиянием свечи, блистающая золотом супруга герцога Рынье. Они, наконец, встретились. Однако Эмму теперь заметили и другие. Тот же епископ Трирский. Даже глаза округлились удивленно. Но в следующий миг он стал увлекать своих собеседников за тень колонны. «Герцогиня Эмма! Там, наверху! Нельзя, чтобы она вас опознала!» Тот, что был пониже, резко вернулся и из-за каменного столба неотрывно глядел на прекрасную даму наверху. Другой с родимым пятном на лице сжал его плечо. — Опомнитесь, принц, что для вас эта женщина, раз вы рискуете быть замеченным. Помните, вас не должны опознать раньше времени. В голосе его была почти угроза. Тот, кого называли принцем, прибывший инкогнито, Гизельберт. Словно опомнился. Широкий наносник его шлема затенял лицо. Мягкие губы улыбались. «Да, ты прав, Гильдуэн. Нам нельзя открываться раньше времени. Но, думаю, уже пора начинать». Именно сейчас, когда рождественские возлияния усыпили бдительность. И, закрывшись почти до глаз плащом, принц Гизельберт, прихрамывая, направился к выходу и чуть не налетел на вставшего с ее цоколя рослого паломника. Тот словно бы и не заметил его, не отрываясь, глядел вверх. А Гизельберт даже замер на миг. Потом втянул голову в плечи и быстро пошел к выходу. Гильдуэн и Радбат Трирский еле поспевали за ним. Догнали лишь на ступенях паперти. «Пора оповестить наших людей», — сказал Гильдуэн, но, видя, что принц его словно не слышит, повторил сказанное. Гизельберт наконец повернулся к нему. «Ты ни за что не поверишь, кого я сейчас видел». Вот уж поистине рождественская ночь, ночь чудес. И сейчас я встретил никого иного, как самого Ролана Нормандского. Канцлер и Гильдуэн недоуменно переглянулись. А Гизельберт резко вернулся к створкам двери, заглянул внутрь. Но викинга на прежнем месте уже не было.